Глава тринадцатая. Утром ребята пошли на базар продавать бумагу. Таракан с Митей отправились в рыбные ряды, а Койска и Славик к мясникам. Пыльная площадь гудела и шевелилась. Солидный бой карусельного барабана едва пробивался сквозь людской галдеж. Чистенький старец, проталкиваясь в толпе, раздавал даром афишки. «Пламенный привет!» — сказал Койска. Старичок посмотрел на кепку, напяленную козырьком на ухо, и афишки не дал. «Эх ты, гриб!» — сказал Коська. «Ну, обожди! Я еще пойду за вашим гробом плакать!» Он любил базар. Ему было весело глядеть, как все обдуривают друг друга, торгуют разбавленным молоком с и подкрашенным чаем. Пацаны, выкликавшие на одну музыку, «Свежей, холодной воды, кому надо!» И те жульничали. Вода у них была не свежая и не холодная. Вдоль длинной улицы мясных лавок летела пыль, у лавок виноваты сидели псы. Колька выбрал лавку, на которой висела гремучая железная хоруфь. На черном фоне были нарисованы две головы, свина и коровья, а между ними выведено бывший кулибин сын. Багровый, словно придушенный воротом косоворотки, бывший кулибин сын без долгих разговоров согласился взять обе связки, и Большую, Коскину, и Славину, Он назначил три копейки за фунт. «Почему так мало?» — удивился Славик. «А потому что не сливочное масло», — пояснил мясник. Сперва Коська склонялся не торговаться. «Это за фунт 3 копейки», — рассуждал он. «А за два фунта будет 6 копеек, а за три еще больше. Мичман Джон не может быть неточен». Но, вспомнив, что на базаре все кругом жулье, он сказал, «Ты что, а пупел три копейки?» Мясник не обиделся. Он предупредил, что к полудню цена на обертку упадет, и принялся орудовать секирой. Ребята долго толкались в толпе, забрели в самый дальний конец базара, где лежали пахучие, как цветы, прозрачные местные дыни и черно-зеленые арбузы с желтыми пролежнями, и закутанные в белоснежные бедуинские покрывала казашки, не слезая с арбе, отмеряли ведрами яблоки, а глазатые детишки, Со степным визгом забирались по огромному колесу арбы, как по лестнице, и умные верблюды взирали на все это, как из президиума. Потом ребята отправились за карусели на барахолку. Там продавали все, что существует на свете. Шпанскую мушку, краденных кошек, козырьки без картозов и картозы без козырьков. Никто больше трех копеек за бумагу не давал. И только когда казашка-молочница назначила две копейки, Они спохватились, но было поздно, базар словно перешептался, цена оберточной бумаги упала. Они подбежали к Кулибину. — Ладно, — сказал Коська, — бери за три копейки и пламенный привет. — Две копейки, пацаны, — сказал мясник приветливо. — Да ты что, смеешься, — заныл Косько. Своему слову не хозяин, ты три давал. — Яичка к пасхе, а огурец к ограненному стаканчику, — усмехнулся Кулибин сын. Он вышел из лавки, облокотился о притолок у двери, обвешанный резаками в кожаных ножнах, вытер багровые руки фартуком. «В нашем ряду устав христианский, друг дружке дорогу не перебегать, а то нас, как мышов, передушат. Хотите две копейки — берите, а нет, пардон вам!» «Ну, обожди!» — закричал Коська, отбежав шагов на десять. «Наложил, падали заветренный и фасонет. «Обожди, выявим, откуда драных кошек таскаешь, кули сын, выявим, что вам целует палец!» И немного погодя предложил издали. «За обе пачки рубль и пламенный привет!» «Весы скажут, рубль или не рубль!» — отозвался мясник, как ни в чем не бывало. Ребята подошли. «По весу получилось 65 копеек». «Тебя б не было, по три копейки загнал!» — Поприкнул Коська Славика. «Вечно людям голову морочишь!» И попросил свешить на безмене. На безмене пачки потянули на 69 копеек. А больше у вас весов никаких нет? спросил Славик. Других весов не было. Тогда давай 69, сказал Коська. Мясник не стал спорить. Он выставил на прилавок высокую масельпромовскую банку от конфет, погрузил в нее чуть не по локоть руку и, к удивлению ребят, выудил ровно 69 копеек. В качестве премии. Славику был подарен масол, из которого может получиться порядочная бабка. Самую дорогую монету, 2 гривен, косько припрятал за щеку, а 3 гривенника, 3 пятака и копеечки опустил в левый недрявый карман брюк. К Славику подбежала лохматая дворняшка и, устремив голодные глаза на масол, завиляла всем задом. Это был бездомный кобелек-козырь, известный тем, что мог делать окрошку. Так циркачи называют многократное сальто. Козырь был маленький кобелек в черных пятнах, похожий на трифовую десятку. Он скакал за Славиком то на трех, то на четырех лапах, забегал вперед и улыбался. Коська шуганул его. Козырь отскочил в сторону, но не отставал, хотя и делал вид, что бежит по своим делам, закрутивший хвост бубликом. — Дай ему масол, — сказал Коська важно, — мы не нищие. Славик бросил, Козырь схватил Кость на лету и умчался прятаться. Как только в кармане Коське забрянчал капитал, в нем что-то переключилось. Он еще больше сбил на бок Кэпи, и, толстогубое со следами чернил лицо его, приняло лунатическое выражение. Старец на этот раз вручил ему афишку беспрекословно. «Читай», — велел Коська. Афишка начиналась словами «Я, борец Иван Поддубный, оказавшись проездом в вашем славном городе, и кончалось советуя молодежи подтянуться да поупражняться, чтобы выступить со мной в борьбе». Пока Славик читал, Коська к его ужасу чуть не купил пожарную каску. Славик едва отговорил его от дурацкой покупки. Потом Коська стал прицениваться к канделябру на четыре свечи с голой бронзовой бабой. «Что ты делаешь, Коська?» — кричал на него Славик. «Я таракану скажу». «Надо ж зорьку выкупать, Коська!» Но деньги в конец опьянили долговязого парня, и он купил бы все-таки канделябр, если бы мимо не проходила цыганка. Он немедленно пожелал выражить. Цыганка молодая, смогла загорелая, будто освещенная костром, в поддернутых, как гордины, юбках и с черноглазым младенцем, винтовкой, торчащим за ее плечом, Стала тасовать басурманские карты, приговаривая, сейчас я тебе всю правду скажу, расписной сахарной. Помнить меня будешь, любить меня будешь. Пока шло гадание, у Коськи вспыхнула новая мысль. Огурец! гаркнул он. Пошли к васку выпьем. Что ты испугался, Славик? Нельзя. А если нет, то почему? Ну, сам, что ли, не знаешь, надо жорьку выкупить, а мы с тобой больше выручили. Бумага тянула шестьдесят пять копеек, а мы взяли шестьдесят девять, четыре копейки лишку. Таракан заругается, что ты? А он, думаешь, не пил? Гад буду, пил. Давай на пару один стакан. Лучше было бы мне с Митей идти, подумал Славик и сказал, «Не знаю, Костя, от холодного кваса можно простудиться». «Ладно, пошли, я плачу». «А ты стой тут», — велел он цыганке, — «напьюсь, догадаем, а пока жди». Барон, рыдая, вышел гадалка разразилась такой раскудрявой бранью что косько некоторое время шел за ней следом чтобы дослушать до конца и только когда голос ее потонул в базарном гуле он остановился и произнес гордо во как я ее уел слышал настроение у него было приотличное они подошли к ларю на ларе рубином и изумрудом сверкали приманивающий народ бутылки Парень с гроздью разбойничьих кудрей на глазах, ловко спасаясь от пены, наполнил стакан. — Будьте любезны, — сказал он Коське. Коська форсил до конца. Он вынул изо рта самую солидную монету, подбоченился и отхлебнул. Продавец обошел ларь, схватил Коську за шиворот и велел поставить стакан на место. «Почему — Почему? — удивился Коська. — Потому что я тебе леща отпущу. Коська поставил. Раздалась за трещина. «За что?» — поинтересовался Коська. «За то, что царский двугривенный суешь», — разъяснил продавец. Коська ахнул. На серебряном кружочке был оттиснут орел с двумя головами. «Ты куда глядел?» — набросился он на Славика. «Тебе доверили деньги считать, а ты что?» «Ведь я... ведь ты лепетал Славик...» Огорчение Славика было таким безысходным, что продавец разрешил ребятам допить квас бесплатно. Они сделали глотку и побежали к мяснику. За ними то на трех, то на четырех лапах поскакал козырь. «А ведь монетка-то не моя», — сказал им Кулибин. «Чего голову морочишь?» — орал Коська. «Давай правдошной двугривиной! Куда нам ее с орлом-то? Ее за квас и то не берут!» А «Вы у квасника были?» «Тогда ясно. Мясник завел наглые глаза. Это который квасник, который щипцами забивается». Он и подменил, лично. Советский взял, а царский отдал. «На пон берешь», — начал было галдеть Коська. Но мясник перегнулся через прилавок и заговорил тихо. «Он не одним вам подменивает. У него с мирного времени во дворе кубышка зарыта. Он стальной маски подменил. Знаете, стальная маска в цирке борется. Кинул ему червонец, а он ей сдачу двугривенными. Воротилась стальная маска домой, а двугривенные все как есть царские». «И что было?» — спросил Славик. Кулебин не расслышал его вопроса. «Ну, Мазурик!» — цокал он языком. «Вот это Мазурик! Копеечник! На ком интерес строит? Ступайте к нему и требуйте. Скажите, чтобы сменил, а то, мол, некрасиво». «А если он не поверит, что это его двугривенный?» — спросил Славик. «Как-то не поверит! Он же щипцами завивается! Поверит!» Ребята отправились к Чубатому. Чем дальше они шли, тем походка их становилась безнадежней. Оба поняли, Кулибин сын просто-напросто обдуривал их. — Гляди, Костя, козырь бежит, — сказал Славик. И правда, отведав косточки, собачонка моталась за ними, не отставая. — Пошли Петрушку глядеть, — предложил Коська. Они повернули к каруселям, но на пути им попалась фортунка. У низкого столика, разделенного... На шесть разноцветных квадратов сидел инвалид с одной ногой. «За копейку пятак, за пятак четвертак, за гривенник полтенник!» — выкликал он, утирая бабьем головным платком лысину. Охотников играть не было. Несколько ротозеев щелкали под солнышки. Хозяин лениво бросал пятаки, закручивал вертушку и выигрывал сам у себя. Подошел франт в гетрах с подбритыми усиками под руку с испуганно взирающей на него барышней, Кинул мятый целковый, проиграл, и, как ни в чем не бывало, поволок барышню дальше. «Чем крепше нервы, чем ближе цель», — завистливо проговорил Коська. И вдруг завел глаза под лоб. Счастливая мысль посетила его. «Огурец!» — сказал он, замирая. «Давай сыгранем по копеечке». «Да ты что? А проиграем?» «Проиграем так копейку, а выиграем сразу пятак». Ворожая наворожила, к счастью, голова два уха. «Надо было с Митей идти», — снова подумал Славик. «Нет, я не буду», — сказал он. «А если нет, то почему?» «Во-первых, у нас деньги Зорьку выкупать. Какой то Костя, странный». «Для Зорьки и сыграем. Царские двугривины надо оправдать или не надо?» «Таракан спросит, ты что скажешь?» «А тут двадцать копеек выручим. веселейся весь народ». «Не знаю, Костя. а если проиграем?» «Я ему говорю, цыганка наворожила. а он проиграем». Коська развел руками. «Вот дюга. «Давай Костя так», — сказал деликатный Славик. «Если козырь убежал, сыграем. Если сидит, нет. Давай лучше сыграем, если козырь здесь. А убежал, пойдем так». Славик оглянулся. Лохматая собачонка сидела шагах в двадцати, вывалив язык, и делала вид, что смотрит в другую сторону. «Ну вот», — сказал Коська, — «а ты говоришь купаться». — Хорошо, — сказал Славик, — ты как хочешь, а я не буду. — А если нет, то почему? Ну, сколько раз Кости можно повторять одно и то же. Я не умею играть на фортунке. — Да тут уметь нечего. Ставишь на любой номер и загребаешь деньги. — А вот чего сделаем? Мы у попугая проверим. Он схватил Славика за руку и поволок к шарманщику. Какая-то нечистая сила вселилась в него. — Ну, ты посмотри на этого шарманщика! — — урезонивал Славик. — Разве такой шарманщик? Правильно, нагадает? Шарманщик был дряхлый. Он не мог долго крутить ручку и отдыхал на середине музыки. И шарманка у него была старая, шепелявая, и попугай старый и лысый. Хозяин долго упрашивал попугая достать кости на счастье. Попугай зевал, показывал бессовестно черный язык и ругался. И только когда хозяин достал прутик, Попка глянул на Коську безумным глазом и поддернул свернутую, как лекарство, бумажку. Прорицание было заглавлено «Девственный пергамент». Славик с трудом разобрал написанные под копирку фразы «Под знаком Юпитера наливается кровью царь Давид Египетский, сторонись врага огненного, не даст вкусить тело своего». «А наливается кровью не очень хорошо», — насторожился Славик. «Как думаешь, Кость? И кто такой царь Давид?» К ним подошла девушка с соседнего двора, Алина, бывшая машинистка девятого разряда. Она пообещала растолковать темные места пергамента, если Славик добежит до военного дяденьки и спросит, «Не надо женщин?» Дело было пустяковое. Славик сбегал, спросил. Оказалось, пока не надо». Алина разбирала только печатные буквы, поэтому читать пришлось Славику. «Под знаком Юпитера наливается кровью», — повторила Алина. «Кошмар!» И спросила Славика, «От кого у тебя такие глазки, малютка, от папки или от мамки?» «Ладно тебе, читай», — торопился Коська. Этот попугай, наверное, не ту бумажку вынул. «Перепутал, наверное». «А на что гадал?» — спросила Алина. «На фортунку. Выиграю или нет?» И куда тебе деньги, малютка? Чем их больше, тем считать дольше. Глазки, как у барашка. С ума сойти. Глазки, глазки, сердился Коська. Ты скажи, повезет или нет? Повезет, малютка. Под Юпитером непременная удача во всех делах. Особенно нам, девушкам. Ну вот, а я чего говорил? Пошли, не боись. И они побежали к фортунке. Держи копейку. Ставь. «Чем крепше нервы, чем ближе цель, двугрименный оправдаем, и пламенный привет». Вертушка закрутилась, цветные дольки стушевались в сплошной белый круг, упруго загудело по гвоздочкам гусиное перышко. Славик проиграл, а Коська выиграл. «Чем крепше нервы, чем ближе цель», — сказал он победоносно. «Поставили еще по копейке и проиграли оба». Коську это не смутило, и они проиграли еще раз. После этого выиграл пятачок Славик. Из мелких денег осталась одна копеечка. Косько поставил на тройку и выиграл. «Чё ж мёшься, хозяин?» — усмехнулся инвалид. «Фарт идет, ставь больше!» И звякнул по столу красивой, как медаль, серебряной полтиной. Славик ткнул приятеля в бок изо всей силы, но Коська ничего не почувствовал, поставил гривенник и проиграл. Поставил второй гривенник и проиграл тоже. И только когда остался один гривенник, два пятака, да несколько копеечек, ему померещились безжалостные глаза таракана, и он напомнился. «Что ты наделал?» — сказал Славик, когда они отошли. «А что я наделал?» — пот лил градом. «Я хоть два раза выиграл. А ты все просадил. Я не хотел. Не хотел? А кто говорил, козырь здесь, айда, сыграем я или ты?» «Так ты же сам проигрался». — Потому что один играл. Вдвоем бы ставили, кто-нибудь бы и выиграл. Я-то выигрывал. Мне фарт шел, а ты струсил. — Нет, не струсил. Я тоже, к твоему сведению, выиграл. Я, если ты хочешь знать, в тот раз твердо знал, что выиграю. Я номер заметил, который выигрывает. — Так чего ж ты копейку ставил? Поставил бы двух гривен и взял бы рубль. Чудило. Знает, что выиграет, оставит копейку. Все таракану скажу. — Какой ты смешной, Костя. Деньги же у тебя... «Как же я могу поставить двух гривен, когда ты дал копеечку?» «А ты просил?» «Чего просить? Ты все равно бы не дал». «Я бы не дал?» «Он ты какой ловкий! Да хоть сейчас бери. Хочешь ставить?» «Я не про то». «Нет, ты скажи, хочешь ставить? Ты не виляй. Ты скажи, хочешь ставить или нет?» «Хочу», — проговорил сбитый с толку Славик. «Ну и ставь. Вот тебе все деньги, и копеечки, и пятаки, и прощайте, ласковые взоры». Коська пересыпал ему в руки липкие монеты и облегченно вздохнул. Славик бросил копеечку на тройку и выиграл. Сперва он подумал, что случилась ошибка, но хозяин без спора вручил ему пять копеек. Он поставил еще копейку и снова выиграл. Ладони его взмокли. «Надо на тройку ставить», — зашептал он, хрустя башмачками по семечным оплевкам. «Тройки! Самая верная цифра! Ты тоже на тройке выигрывал! Ты, может, забыл? А я помню!» Подожди, Костя. «Ты подожди, сейчас поставлю гривенник и двадцать поставлю». «Гляди», — сказал Костя, — «сам будешь отвечать». «Конечно, сам, а кто ты, что ли?» «Сам будешь отвечать, а я ничего не знаю». «Сейчас, сейчас, подожди, Костя, главное, Костя, не торопись». Славик приготовил гривенник и два пятака, но решил переждать. Прошло пять конов, а его заветная тройка ни разу не выпадала. «Понятно». Раз Славик не ставит, значит, она и не выпадает. Очень просто. Тройка его дожидается. Стоит положить на зеленый квадратик гривенник и два пятака, инвалид отсчитает рубль, и таракан поймет, что Славик хоть и клин башка, не хуже других. Вертушка закрутилась, все вокруг стало казаться Славику далеким-далеким, как будто он сидел на небе и видел глубоко внизу разграфленный на клетке стол, коську, себя самого и козыря, Он хотел посоветовать своему двойнику быть осторожней, но вертушка замедляла ход, и когда ей оставалось оборота два-три, не больше, когда ясно обозначились разноцветные дольки, Славик понял, что гусиная перышка сейчас покажет на тройку. Послышался голос «ставок больше нет», и в этот миг Славик бросил на кон гривенник и два пятака. Вертушка равнодушно остановилась. Вышла четверка. Волосатая рука смахнула деньги, как мусор. — Славик беспомощно оглянулся. — Ничего не знаю, — сказал Коська сурово. Славик стоял белый, как мел. «Отдай — Отдай! — услышал он вдруг свой противно скрипучий голос. — Чего отдай? — удивился инвалид. — А ну топай отсюда, тоже мне банкир с капиталом. — Отдай, отдай сейчас же, — Славика трясло. — Я тебе что говорю? Ты сказал, ставок нет, а я кинул... Инвалид лизнул большой палец и поднес к самому носу Славика крупнокалиберный шиш. «Отдай!» — кричал Славик. «Я маме скажу!» Собралась толпа, смеялись. «Это не мои деньги, это мамины. Пусть она и приходит. За двух гривен и сговоримся». Славик отошел, попытался сосчитать оставшиеся копейки, но не смог тряслись руки. Пришлось считать кости. От всей выручки осталось 10 копеек. Две полкопейки до да царской двугривенной. Как же так? проговорил Славик, постепенно приходя в себя. Ведь попугай нагадал счастье. Попугай тоже научился мухлевать не хуже людей, мрачно сказал Косько. Ох, и накостыляет тебя таракан. Они почему-то пошли не домой, а к каруселям. И Славик. Словно в тумане смотрел, как веселый Петрушка, неловко обняв дубинку, лупил буржуя. Потом они бесцельно шатались по базару и несколько раз принимались считать оставшиеся монетки, но ни разу больше 11 копеек не получалось. Являться к таракану с такой жалкой выручкой было немыслимо, поэтому ребята купили шоколадного мороженого. И Славик, несмотря на все три волнения, заметил, что на обеих вафлях вытеснено красивое имя Таня. Расплатившись за мороженое, Коська увидел в толпе рыжую митину голову. Где-то недалеко был и таракан. Коська испугался и запихал всю порцию в рот вместе с вафлями. Таракан заметил их издали, повернул к ним. Проходящие мимо люди то закрывали, то открывали его. — Ну, молодцы! — спросил таракан весело. — Сколько? Славик оцепенел. Коська заглатывал мороженое. «Небось, не больше нашего!» — похвастался Митя. Коська сделал дурацкое лицо и объявил. «Мы 69 копеек выручили». «И то клево!» — проговорил таракан благодушно. «А у нас рубль и еще шесть копеек. Значит, всего сколько?» «Рубль семьдесят», — сказал Митя. «Рубль семьдесят. Да тот рубль. Два семьдесят». «За два семьдесят Самсон Зорьку отдаст», — сказал Коська. «Он за два отдаст. Ну, давай». Таракан протянул руку давай? спросил Коська. Глухой, что ли? Деньги давай. 69 копеек. А у меня нету. Чего нету? 69 копеек. А где они? У тебя огурец? А у него тоже нет. Он их просадил на фортунке. Таракан нахмурился, кончай придуривать. У кого выручка? Я хотел. Я хотел, начал Славик. Я бы шмачки продам. Таракан уставился на него ледяным взглядом он хотел царский двугривенный оправдать объяснил коська отступая заметину спину какой царский ну ему за место нашего царский двугривенный дали полную минуту наверное смотрел таракан на славика ну чего с тобой делать спросил он наконец славик подошел к нему вплотную он попытался что то сказать но не мог горло его свело судорога так вот — Господин хороший, — процедил сквозь зубы, — чтоб к завтраму деньги были. Рой землю носом, а шестьдесят копеек представь. Не представишь, плохо будет. Пошли. Ребята отправились домой в торжественном молчании. Славик плелся один далеко сзади. Лицо его фарфорово белело в пыльном тумане, и мороженое ползло по пальцам и капало на землю.